Тётушка, вдовела, с сыном она разделилась. Он женился и где-то служил, а тётушка жила всегда в Москве в своём доме с вымоленной дочкой Полиной. Мы с сестрой Наташей были одних лет с Полиной, виделись с ней каждый день, росли вместе, учились вместе и начали выезжать в свет в один и тот же год. Надо сказать, что в семье Кашкиных, а также и Бабарыкиных, никто не отличался красотой. Но Полина уродилась совсем красавицей, высокая, стройная, и эти синие ее глаза, и коса черных волос с синеватым отливом, и нрава была кроткого, но сосредоточенная и не очень сообщительная. Она была дика немножко, да и не мудрено. Несмотря на свою любовь к дочери, тетушка была с ней очень строга. Мы часто жалели Полину, И у нас в семье мы не видали такого деспотизма. Например, раз как-то Полина чем-то не угодила матери. Это было в чужом доме, да и общество было. Что ж бы вы думали? Тётушка дала Полине громкую пощёчину, и это при всех. Затем и такие были случаи, что при застенчивости Полины тётушка совсем её не берегла. И всё это так резко, так неловко было. Но Авдотья Евгеньевна была всегда своеобразна и была таки порядошная чудачка. К добру это не могло вести. Полина была, конечно, скрытна и с матерью совсем не откровенна, и вот какой тогда созревал роман. Мы-то девушки между собой всё знали, но до старших это не доходило. Князь Владимир Никитич Друдской Соколинский начал ухаживать за Полиной. Ей он очень нравился, Да и мудрёного тут не было ничего. Он был очень хорош собою, умный и милый. Зачем бы тут быть Роману? Правда, что он был человек небогатый, зато Полина считалась в Москве девицей с крупным приданым. Чего бы тётушке идти против желания дочери? Однако вышло так, что в один прекрасный день приезжает тётушка и объявляет, что Полина невеста. И откуда взялся тот жених, мы понятия не имели. Какой-то генерал старый, дурной такой, совсем не нашего общества человек. Полина в отчаянии льёт слёзы, но, конечно, сказать ничего не смеет. И так скоро повелось дело. Сейчас помолвка, затем ещё дня через 3 тётушка приехала с нами проститься перед отъездом в Петербург, чтоб там шить приданое. Этот последний вечер в Москве Полина провела у нас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 и каково было наше удивление увидать Полину сияющую радостью. Жениху-генералу тетушка отказала, и Полина свободна. Вот повествование этого отказа. Приданное было готово, генерал ездил каждый день к Бабарыкиным в качестве жениха. Рядное было написано, и вот она-то и играла тут какую-то странную роль, послужившую для отказа. В одно утро Жених заехал как-то к тётушке, и вот говорит ему Авдотья Евгеньевна: "Свадьба будет у нас на Красную горку в Москве. Мы скоро уезжаем, приданое готово. Теперь позвольте мне передать вам рядную". С этими словами она подаёт рядную генералу. Он взял бумагу, развернул и начал читать. Как же разгневалась тогда Авдотья Евгеньевна! Как говорит батюшка Ты мне на слово не веришь? Ты хочешь проверять меня? Жених начал было извиняться, возвращает ей бумагу и говорит, что у него и мысли подобных не было. Но не такова была тётушка Авдотья Евгеньевна. Она точно взяла от него рядную и говорит: "Нет милостивый государь мой, ваше превосходительство. Между нами всё кончено. Вот вам Бог, а вот вам порок". И указала ему на дверь. Тем дело с женихом генералом и кончилось. Затем роман с князем Друдским окончился свадьбой весьма скоро и благополучно.